В 1825 году Чарльз Уитстон изобрел новый тип губной гармоники, который назвал симфониум. Этот небольшой по размерам инструмент, 7 см высота и 6,5 см ширина, имел по 12 клавиш с каждой стороны, расположенных так же, как и на изобретенной им впоследствии, концертине. При игре на симфониуме воздух вдувался ртом, как и на простых губных гармониках. Таким образом, были заложены три направления, по которым шло развитие и совершенствование губной гармоники: инструменты сольные, оркестровые и с клавишной механикой. Сольные губные гармоники имеют несколько систем, основные из них являются система Рихтера. Гармоника даёт два разных звука при вдувании и втягивании воздуха через один и тот же канал. Система тремоло звучат отдельно голоса верхней и нижней планок, настроенные в разлив и создающие тремолирующий звук. Система венская или октавная, голоса верхней планки настроены на октаву выше голосов нижней. Есть и другие системы, но они менее удобны и популярны. Оркестровые гармоники различаются по диапазону и тем функциям, которые они выполняют в ансамбле. Гармоника, сольная и оркестровая, быстро распространялась. В одних странах она осталась на уровне детской игрушки или явилась достоянием любителей-музыкантов и цирковых артистов. В других получила признание и заняла прочное место как музыкальный инструмент. Например, в школах Германии и Америки в 20-30-х годах было введено обучение игре на губной гармонике. Каждая школа имела оркестр из губных гармоник в составе от 50 до 1000 человек. Подобные оркестры стали рождаться в армии и среди студентов. И в наши дни за рубежом существует много исполнителей-виртуозов и целых ансамблей, которые убеждают слушателей в больших возможностях этого маленького инструмента. Глубные гармоники с клавишной механикой типа симфониума имели много разных конструкций, из которых в России были известны аккордеон и флейта. Они были наиболее распространёнными и носили общее название духовой гармоники. Для них издавались специальные самоучители. Новейшей конструкцией таких инструментов называется мелодика, клавиетта и гармонетта. Они отличаются современной отделкой и мягким приятным звучанием, напоминающим звук кларнета. У нас с 1964 года мелодику Мелодия 26 выпускает Баянная фабрика в Ростове-на-Дону, а в 1965 году модель Юность подготовлена к производству Московской фабрикой имени Советской армии.